Людмила райкова сторож глава 9 за два часа до окончания смены глеб с гудящими от ходьбы ногами и ворохом желаний наконец добрался до своей коптерки он решил сразу выпить кружку чая с шарлоткой проверить просмотры на канале, а главное скинуть сапоги. Сунуть ноги в теплые носки и растянуться на топчане. За окном шмякал дождь, над шиферной крышей нависала серость. А внутри жарил во всю мощь обогреватель. Мурлыкал электрочайник и уже засветился экраном телевизор. Хотя последний Глеб включил машинально. Сейчас правильнее всего было бы погрузиться в тишину, Без дополнительных стрессов от плохих новостей. а хороших с голубого экрана он давно не ждал. Да и откуда им взяться? Новостной телеряд строится по нескольким параметрам. Главный в них заказ от хозяев. Для одних сообщения, если не о победах на фронте, то хотя бы их имитации. Для других рейтинговые показатели чтобы продать как можно больше времени под рекламу. Для третьих, подготовить зрителей к росту цен и убедить их, что на фоне надвигающейся ядерной войны это сущий пустяк. Главную критику медийные морды уверенно направляли в сторону Европы и Америки. Кляли от всей души НАТО. Как будто не туда слабоумные власти РФ старались вступить, пока политтехнологи забугорья умело обрабатывали сознание украинцев. Западники посмеялись над наивными новаришами. Но понимали – верхушка предателей в стране не навсегда. В советских школах хорошо преподавали не только математику и физику, но и логику. «Подрастут детишки, сложат дважды два», И скрутят шеи воровской шайки святых девяностых. Вопрос надо решать кардинально, по-сталински. Нет человека – нет проблем. Да и человеков по сравнению с восьми миллиардами населения планеты в России осталось меньше 150 миллионов. Тоже немало, зато удалось оторвать юг некогда могущественной страны Советов. Киевские школьники изучали переправленную соровскими спецами историю. А чиновники в Москве составляли планы присоединения к всесильному военному блоку, попутно уничтожая все, что строилось и создавалось в целях защиты государства на территории СССР. Из двухсот военных училищ Осталось семь. Глеб сам ездил на прощальную встречу выпускников в 2006. На полигонах ракетчиков, расположенных по кольцу крупных городов, с организацией целых систем ПВО, теперь появились дачи. А что, вполне мирное решение. Вместо зачехленных ракет помидоры в теплицах до да клубника на грядках. Уж какие ништяки посулили случайным правителям бывшего СССР, если они, разоряя собственный дом, вместе с заявками на присоединение к Евросоюзу, тащили все самое ценное на Запад. Да уж, их обмануть было нетрудно, коль сами были рады обманываться. Теперь типа осознали, признались, что были неправы, враг обманом утвердился в одессе николаеве и даже к крыму со своими военными базами подобрался извиняй ты граждане но надо собираться на войну вынуждены мы отбиваться от кровожадных обманщиков вознамеривших выкачивать прибыль от газовых и нефтяных месторождений самостоятельно а это наша поляна в девяностые отжали по всем понятиям у глупого населения Следовало добавить здесь в логику властей. Но элита страны хорошо знает, что говорить можно, а что нельзя вытаскивать на всеобщее обозрение. Перестроечные информационщики еще не все поисчезали с экранов. По крайней мере, второй ряд так называемой русской журналистики 90-х укрепился и при новых ветрах истории. Записался в «Патриоты» и ничуть не смущается тем, что в 90-е ратовал за рынок, Чубайса называл гениальным менеджером. Элита, чем бы она ни промышляла, так или иначе строила свои замки и покупала яхты на средства, полученные от распродажи природных ресурсов или от прямого предательства. И даже война на Украине не отбила у нее аппетит выгребать из бюджета и переправлять за кордон денежные знаки. Те же медийные лица, разместив свои семейства в особняках престижных элитных поселков Подмосковья, десятилетиями вещали проникновенными голосами с экрана новости не просто так, а с экспертным прихлебыванием. Сначала о необходимости свободной торговли, тотальной приватизации, вступления в ВТО, а теперь вот о предательстве – как партнеров за бугром, так и внутри Отечества. Забугорных персон на голубом экране называют пофамильно, без сомнений, а вот о доморощенных грабителях общенародного состояния – только намеками и без фамилий. Причем разные каналы намекают на разных представителей власти. Поди разберись, кто конкретно виноват. Сердюков со своей зазнобой или Набиулина с командой. Почище тайн мадридского двора история будет. Да и разбираться некогда. Враг у ворот. Поезда под откос пускает, топливные хранилища поджигает. Дед Перфильд как-то насмотревшись передачи «Большая игра», выдал Глебу простой рецепт. Мол, сороковые дзот, где укрывался противник, просто взрывали, не разбираясь, есть в нем заложники или нет. Кремль, конечно, не дзот, но стена вокруг высокая и надежная. Радикальный стрелок Великой Отечественной Считает, что достаточно замуровать все въезды и выезды, поставить по периметру вышки с автоматчиками, отключить воду, отопление и не давать еды, пока не напишут народу подробную явку с повинной. — Нет там правых и честных! — кричал дед. Это был день, когда в Дзене Глеб вычитал о суде над неким военным, который для защиты Крымского моста поставил бракованное оборудование. «И где он этот карбонарий в фуфайке? К гардеробной сумке так и не притронулся», — подумал монтер, вальяжно растянувшись на топчине. Глеб листал страницы телеграмма. Телевизор работал сам по себе. Прочитав новость, он набрал Маню и сообщил. «Ну откуда такие козлы берутся? Поставки доверяют военным в чинах, значит, эти должны пройти все проверки и получить допуски». Маня про допуски ничего не знала. Она боролась с последствиями третьего переезда на очередную квартиру, после которого был подключен только один телевизор. Глеб в освоении новой квартиры участвовал между сменами. А на службу по меткому замечанию жены отправлялся отдохнуть. Так что откровения телеведущих оценивал только Глеб. А мане, чтобы не отставала от политической жизни, муж сообщал свою интерпретацию новостей. Вот и сейчас эксперты рассуждали Дескать, предательство в 90-е, конечно, было, но не по злому умыслу, а токма по коварству западных партнеров. Да и предательство не совсем полное. Жена отключила пылесос, терпеливо выслушала дорогую половинку и вздохнула. «Воруют? А делать-то что?» Глеб набрал в легкий и полный воздух гнева, чтобы озвучить давно известный жене рецепт о возврате социализма. Необходимости срочно все отнять и поделить, но не успел. Замуровать всех за стеной, перенести Путина и Центр управления в другой город – и дело с концом. Этот приговор сторожа в стиле «Бери» прозвучал негромко. Глеба аж подбросило на топчане. «Явился, не запылился!» — приветствовал он старика. «Здесь я!» — подтвердил Карбонарий, опуская зад в кресло у стола. «Пес уставился на Глеба. Дескать, что развалился, моя очередь полежать». Непотопляемый потомок диктаторского режима крякнул и уставился в телевизор. Маня курила. На экране Глеб хорошо видел усталое лицо жены. Ее небрежно заколотый пучок на затылке, чашку с кофе. Маня как раз отхлебнула глоток и ничего сказать не могла. — Ты слышала? — поинтересовался он у жены. Кажется, по телевизору Кремль замуровать предложили. Настоящих буйных мало, но таких смелых в оппозиции точно нет, — ответила Маня и поднялась. У меня краска открыта. Пока. Глеб помахал в ответ рукой и осмотрелся. В его кресле сидел сторож и, как прилежный первоклассник, продолжал пялиться в экран. «Опять ты!» — вызверился Глеб. «Не мешай!» — отмахнулся старик, не отрывая взгляда от экрана. Собака коротко рыкнула, требуя тишины. Глеб опустился на табурет, и края муха, стал слушать версии Дмитрия Куликова о причинах развала Советского Союза. По его мнению, если посмотреть на развитие человечества в глобальном смысле, то наступило время закрытия сразу нескольких геополитических проектов. Первым закрыли так называемый «красный», согласно которому революционеры, установив в России социализм, нацелились на создание глобального правительства. Глеб версию члена изборского клуба не поддерживал. Сегодня многие политтехнологи, рубившие бабки на выборах разных уровней, заделались экспертами. И теперь применяли свои навыки обмана доверчивых избирателей, морочили головы и путали следы. Благо зритель мог переключить канал, а то и вовсе отключить телек. Но Глебу было лень вставать. Да и дед смотрел на экран, как на икону и он принялся рассуждать на эту тему самостоятельно. О революции и победе идей социализма в школе и в военном училище говорили много, и строго в положительном ключе. Озвученный материал ложился на реальность бытия, или кала совпадали. Глеб бесплатно учился в школе, лечили их семью тоже бесплатно, Даже пломбы на зубы ставили совершенно безвозмездно. Родители жили в служебной квартире, а когда отец получил военную пенсию, им дали квартиру в Москве. Это потом опытный офицер вынужден был идти в охрану коммерческого банка и выслушивать распоряжения безусых недоучек. А мама, профессиональный повар, Даже сделала пару рейсов с клетчатой сумкой в Белосток, чтобы привезти товар и торговать им на рынке. Зарождающийся на советских просторах рынок требовал не только начального капитала. С этим в семье было неплохо. Пока советских доверчивых граждан в рамках Павловской денежной реформы не кинули грубо. Тогда на обмен наличных гражданам дали три дня и ограничили не только в объемах, но и в купюрах. Менять разрешалось только ста и пятидесятирублевые купюры. А в заначке лежали три тысячи по десять рублей. Но это был не самый большой в череде грабежей нового демократического правительства. Родители продали в Харькове наследный дом и положили деньги на книжку, намереваясь купить дачу и квартирку в Москве для старшего сына. Вкупе с чеками, полученными из-за гранкомандировок, хватило бы и на две квартиры, но младший еще учился в школе. Родительские мечты бессовестные реформаторы заморозили на счетах предварительно организовав в стране инфляцию в две с половиной тысячи процентов. Народ митинговал на кухнях, а потом устал удивляться и гневаться. События били по головам советских граждан прямой наводкой: ГКЧП, запертый Горби, беловежский сговор и парад суверенитетов в масштабах всей страны. «И ведь не побоялись ограбить целый народ!» — проворчал с табуретки Глеб. «Почему никто не ринулся в суд, отстаивая свои деньги? Хотя Маня на днях сетовала, мол, не понимает она, почему молчат женщины Украины, мужья и сыновья, которых без вести пропадают на фронте тысячами». А люди сидят дома и льют слезы, вместо того, чтобы собраться вместе и отправиться в офис президента. Глеб тогда пояснил, запугали народ. Нацики не идут на передовую. Их фронт следить за населением и выщелкивать из общества тех, кто готов требовать или возмущаться. Эти параллели и мысли так взбудоражили Глеба что его накрыла потребность немедленно закурить. Он бы так и сделал, но чтобы щелкнуть зажигалкой, следовало встать, снять толстые носки, надеть сапоги, шапку, куртку и выйти на промозглую улицу. Желание и усталость вступили в борьбу. В ожидании победы одной из сторон Глеб вернулся на топчан, опустил голову на подушку, и прикрыл глаза. К нему, как сквозь вату, проникали голоса экспертов, которые продолжали пробовать на вкус новые оправдания аферы девяностых. Говорили, что революционеры на заре Первой Социалистической Республики через Коминтерн намеревались установить на Земле мировое правительство. Так сказать, власть на планете должна перейти в руки пролетариата. Власть пролетариата в отдельно взятой стране показала продовольственный дефицит, цензуру в прессе и отделение властной верхушки от простых рабочих и крестьян, которым не хватало отдельной квартиры, легковых автомобилей в свободной продаже, качественных видеомагнитофонах и простой одежды. Вот мир и не захотел осваивать особенности жизни в условиях дефицита и «Красный проект» мировой пролетариат не поддержал. Но сама идея глобального правительства на Земле приглянулась капиталистам. Они стали объединяться в мощные корпорации и танком поперли в направлении ослабления государств, осваивания их ресурсов в своих капиталистических интересах. Маленьким странам Европы такой расклад показался приемлемым. Люди там жили сами по себе, а власти на дотации различных фондов. От имен премьеров ничего не менялось. А тех собственная короткая миссия во власти вполне устраивала. Задача за срок конденции – заработать на жизнь и благополучно, без всяких преследований, уйти с поста. Другое дело Россия. Здесь выпекают свою бригаду миллиардеров и батальоны миллионеров на присвоенной природной ренте. С первой партией новоришей глобальный Запад соглашение заключил. Вы оформляете в собственность все, что есть в стране ценного. Мы соглашаемся признать вас бизнесменами. Доходы идут в западные банки, А оттуда их легко забрать у любого, кто откажется проводить политику в интересах глобалистов. Да вот беда. Первую партию богатеев свергли новые кланы, наплодив свежий выводок властной элиты. Новые хотели власти и денег. А старым, чтобы удержаться в рамках дьявольского договора, во что бы то ни стало требовалась власть. Так что этой новой верхушке потребовался консенсус с населением. В памяти народа еще не стерлась кидалово девяностых, пенсионная реформа и прочие шалости властей. Пришлось включить привычную патриотическую волну и даже дать военным невиданные зарплаты. Из бюджета у Сердюкова и его помощников никто ничего не отнимал. А что делать? Для миллиардеров второй российской волны приход глобалистов – это крах всей властной верхушки. Кроме тех, кто время предвидит и правильно предаст. Пришлось привлекать в союзники народ, добавляя в новости эликсир патриотизма. Эликсир лег на дрожжи недовольства. Многие вспоминали времена СССР, И правила жизни там. Дефицит теперь не казался катастрофой. А что? Выбор небольшой. Куда ни кинь, всюду клин. Тогда были деньги, но не было товара. А теперь наоборот. Каждый пятый платит ипотеку, каждый третий опутан кредитами. Словом, те, кто не вписался в рынок, восприняли конфликт на Украине как шанс вернуть все, включая социализм с его дефицитом. Публично осудить и казнить Чубайса, а заодно вернуть все братские республики под Кремль. Хотелки менялись и трансформировались. Новостной ряд колебался вместе с линией властей а зритель, включая телевизор, ждал своей хорошей новости. Глеб ждал сообщения об успешном наступлении на Харьков или Одессу. По его глубокому убеждению, Харьков – город русский, родина его родного отца и место, где сам Глеб жил с бабушкой до школы. Пока отец осваивал военную науку в Рижской военной академии, Маленький Глеб оказался на попечении бабули и тетки. И сегодня он понимает, что лучшего места для младенца и выбрать было невозможно. Практически в центре города разместился целый квартал частных домов с буйными садами и размеренной жизнью обитателей. Сейчас на подмосковных посевных полях как грибы растут коттеджные поселки чтобы в дворцах растить наследников, удачливых предпринимателей. Ну разве эти утыканные туями да каменными дорожками участки сравнятся с теми харьковскими тропинками, посыпанными песком? Да у бабы Жени одних абрикосовых деревьев в саду было три, чтобы урожая на все лето хватило. В июне созревали плоды на раннем, в августе на позднем, А между георгинами маленький глебко прятался. Тогда он не знал, что бывают цветы выше взрослого человека. Да и много тогда чего не знал малыш. А потом баба Женя рассказывала внуку, как не стало ее мужа. Дед работал на ликвидации бандеровских банд. Враги нападали на поселки, убивали учителей и врачей вместе с их семьями а потом уходили в леса. В лесах же прятались и военные, жили в землянках. Там дед Николай простудился и умер от туберкулеза в этом самом доме. Бабуля сама подняла на ноги двоих детей, старшую дочь и младшего сына. Средние близнецы не пережили голодное военное время. Они отдавали свою еду малышу. А тот рос слабым, постоянно кашлял и на ноги встал только в три года. Шансов выжить было немного. Парень родился в сорок первом. С приходом немцев в городе стало не хватать продуктов. Окупанты квартировали в частных домах. Жили они и в доме бабы Жени. Приходили веселые, румяные, раскладывали на столе продукты. А Толенька стоял в кроватке на кривых ножках, смотрел на стол, глаза светились радостью, он угукал, подпрыгивал, напоминая квартирантам о себе. Но малышу от щедрого стола не доставалось ни крохи. Этот младший сын бабы Жени и был отец Глеба. После победы его долго лечили в санатории под Харьковом. А потом он закончил военное училище, академию и долго нес службу на аэродромах. Не только баба Женя, но и все соседи гордились бравым летчиком и часто вспоминали, как их родители, глядя на мальчонку, шептались, мол, не жилец паренек, а оно вон как вышло. По телевизору часто говорят, что там, на Украинском фронте, наша армия борется за независимость страны. А разве в 45-м ее не отстояли? Куда же она потом делась? После войны той, Великой Отечественной, Харьков залечил раны, зазеленел и выписывал под покровом своих щедрых садов новое поколение. А потом еще и еще... Поколения старались связать настоящее и прошлое. Глебу дали имя одного из братьев-близнецов отца. Племянника нарекли именем деда-чекиста. А он стал навальнистом, строчил посты против военной операции и мечтал уехать жить в Америку, потому что там не Рашка. Глеб лежал и философствовал. Правнук сегодня стал врагом деда и сторонником тех, кого тот выслеживал в лесах. Одна фамилия, одно имя, одно лицо, а выросло поколение перевертыш. Гены передали пареньку упрямство и уверенность в своей правоте, а вот все остальное – результат того, чем поливали его сознание в школе, на улице, С экрана и в сети. Что выросло, то выросло. Для этого родственника он, Глеб, монтер путей, прокуренный бомж. А когда племянник приезжал в гости в Латвию, был любимым дядей, которому он, как знатоку, давал слушать любимую музыку в собственной аранжировке. Это третье поколение победителей оказалось каким-то ущербным, без памяти, совести и понимания надвигающейся беды. Потомки советских чекистов и бендеровцев оказались на одной площади Киева в 14 поменяв местами героев и преступников Великой Отечественной. Вот такой кульбит истории. Ни харьковскому соседу дяде Миши, ни бабе Жене с ее умопомрачительными пирожками в страшном сне не могло присниться, что из Харькова когда-нибудь полетят ракеты в сторону Белгорода, чтобы в канун новогодних праздников шарахнуть по центральной площади города и с радостью вурдалаков подсчитывать в украинской прессе число жертв в соседнем городе. Семьдесят километров от Харькова до Белгорода. А падишь ты в эпоху постправды, разделила города соседей самая настоящая линия фронта. Говорят, на Востоке есть поговорка. Если твоего сына воспитывает враг, можешь считать, что сына у тебя нет. Глеб раньше долго общался с украинскими родственниками о жизни, ценах на продукты, газ. А потом грянул четырнадцатый год, и милых кузин и кузенов как подменили. Забыв об общих корнях, они доказывали, что сам Глеб и есть москаль, а они европейцы с правильным пониманием жизни и светлыми перспективами. Хорошо бы новости выключить. Но лень было вставать, и Глеб поступил проще. Отключил от них сознание. Под информационный шум незаметно уснул. За окном стемнело. Сторож же продолжал впитывать в себя реалии современности. Он и в сороковые в политике был не силен, а сейчас и вовсе видел вокруг одних предателей и перерожденцев. Задержавшись в этом проклятом времени с одной целью передать клад наследникам, он не переставал удивляться тому, как изменились трудовые взаимоотношения. Дед, ведомый ностальгией, раз в три дня проникал в административный корпус. Ему нравилось растянуться на кушетке за занавеской и вспомнить, какие сладкие минуты они проводили здесь с Клавой. Именно на этой кушетке. Старик сам укреплял ее ножки, чтобы в пылу страсти не сломали они казенную мебель. Клава была толстушкой. Сегодня сторож разнежился, вызывая в памяти сцены прошлого. Они с Клавой закрылись в обеденный перерыв. А тут директор, Егор Кузьмич, стучит. «Клав, открой!» «Ушла она перед обедом столовую пробу снимать», — старалась отвлечь директора вахтерша. «Был я в столовой», — вздохнул директор. Любовники затаились, как два мышонка под веником, а директор все не уходил. Он принялся расспрашивать у вахтерши, собирается ли она детишек в пионерский лагерь отправлять на лето. Деток у вахтерши было четверо, мал мало меньше. Ей бы их всех в одну смену, а лучше на две смены, чтобы отдохнуть. Директор позвонил прямо с вахты профсоюзному боссу. Теперь под дверью медпункта собрались уже трое. А они с Клавкой спасались от свидетелей через окно. Дама пыхтя перевалилась через подоконник а ему пришлось ползти. На деревянной ноге сложно передвигаться бесшумно. Едва собрался перевалиться через подоконник, как выяснилось, что любимая забыла ключ в замке. Значит, открыть кабинет снаружи не получится. Медсестра перевалилась обратно. А уже готовый к побегу сторож заметил, как напротив расположились с беломоринами грузчики. В итоге он целых полчаса лежал под кушеткой, пока Клава извинялась перед директором, что уснула, не слышала стука в дверь. Директор померил давление, попросил таблетку цитрамона и целых десять минут расспрашивал Клавдию, как она справляется с парализованной матушкой. Сторож знал, что присматривает за заболезный соседка. Директор тоже знал, но советское начальство считало своим долгом знать о подчиненных все. И не просто знать, а помогать. Директор сообщил, что на зиму привезут к Лаве уголь и дрова. Сказал ободряющие слова, мол, все образуется. В нашей стране, мол, никто со своими проблемами один на один не остается. И ведь это было правдой. А тогда, там, под кушеткой, сторож молча костерил болтливого директора, считая его слова хвастливой пропагандой. Начальник, наконец, ушел. Грузчики, выбросив папиросы, отправились на склад. А сторож через окно покинул место преступного свидания. «Было это шестьдесят лет назад». А теперь, устроившись на той самой кушетке, он слушал командные голоса новых директоров. Их на базе образовалось сразу два. Старик даже не сообразил, кого они отчитывают, пока не телепортировался в фае. Два здоровенных лба строго смотрели на вахтершу и повторяли свой вопрос – «Почему вы не встали, когда мы появились?» Женщина молчала. Она стояла, низко опустив голову, и смотрела в пол. шестьдесят девять лет стоять по стойке смирно перед двумя сорокалетними начальниками не просто тяжело, а еще и обидно. В свое время она учила таких же, только маленьких ребятишек, математики. Свои не посмели бы кричать на Марину Олеговну. А эти варяги? Откуда на их овощную базу свалились эти хозяева жизни? Сторож, если мог бы, отпинал этих хамов своей деревянной ногой. Но его состояние не предусматривает физических нагрузок. А эмоциональное аж зашкаливает. Давясь возмущением, он телепортировался в сторожку, где и застал Глеба, намеревался поговорить, а тут телевизор. Дед смотрел в экран и, по примеру, Глеба впал в философию. По разумению старика, после полного разгрома на фронте фашисты внедрили в страну диверсантов. А те захватили ключевые посты везде даже там, где хранили капусту с картошкой, чтобы разорить страну, а главное отбить у ее граждан убеждение, что человек приходит как хозяин необъятной родины своей. Теперь хозяин – это малограмотный армянин и недоучка-инженер. Вахтерша Галина, если бы не побоялась, сказала бы, что настало время троечников. Но сторож считал, что они похулиганили в стране, как дети на перемене, а теперь прозвенел звонок. И за все придется держать ответ. Он принялся сочинять приговор директорам Хамом, но сформулировать не успел. Со стороны кушетки что-то пропикало. Монтер завозился и подскочил, как ужаленный. Блин! Проспал! Глеб метался по коморке, натягивая сапоги, скидывая в сумку лоточки с обедом. Сторож ошарашенно смотрел на метание монтера и, наконец, не выдержал. — Что случилось? — Опять с работы проспал! — крикнул монтер, захлопывая дверь. Старик вздохнул. Полгода он пытается привлечь на свою сторону Глеба. Надеялся договориться сегодня, и опять не получилось. Продолжение следует.